Роджер Желязный. «Тоскливой октябрьской ночью» Перевод с английского Назирая Брагимова Прочитано по изданию «Миры Роджера Желязны», том 11 Рига, Полярис, 1996 год Посвящается Мэри Шелли, Эдгару Аллану По, Брэму Стокеру, Артуру Конану Дойлу, Говарду Филлипсу Лавкрафту, Рэю Брэдбери, Роберту Блоху, Альберту Пейсону Терхьюну и создателям многих старых кинофильмов с благодарностью. Я – сторожевой пес. Меня зовут Нюх. Сейчас я живу со своим хозяином Джеком неподалеку от Лондона. Я люблю ночной сохо, его темные улицы, насыщенные запахами туманы. В это время стоит тишина, и мы выходим на долгие прогулки. Джек — хранитель заклятия и должен большую часть своей работы делать по ночам, дабы не свершилось худшее. Пока он занят, я стою на страже». Если появляется кто-нибудь, я вою. Мы — хранители нескольких заклятий, и наша работа очень важна. Мне приходится следить за тварью в круге, за тварью в шкафу и за тварью в паропроводе, не говоря уже о тварях в зеркале. Когда они пытаются выбраться, я поднимаю отчаянный лай. Они меня боятся». Не знаю, что бы я делал, если бы они все попытались вырваться на волю одновременно. Приходится часто рычать, однако это хорошая тренировка. Если нужно, я приношу Джеку разные полезные предметы. Его волшебную палочку или большой нож со странными надписями на лезвии. Я всегда знаю точно, когда они ему понадобятся. потому что это моя работа – наблюдать и знать. Мне нравится быть сторожевым псом больше, чем тем, кем я был раньше, до того, как Джек призвал меня и поручил эту работу. Когда мы гуляем, Джек и я, другие собаки меня боятся. Иногда мне хочется поболтать и сравнить свои впечатления о работе и хозяевах с мнением других сторожевых псов. Но я и вправду нагоняю на них страх. Недавно ночью на кладбище ко мне все же подошел один престарелый сторожевой пес, и мы немного побеседовали. Привет, я сторожевой пес. Я тоже. Я за тобой наблюдал. А я за тобой. Зачем твой человек копает глубокую яму? Там внизу есть кое-что, в чем он нуждается. Ах, так! Мне кажется, ему не следует этого делать. разрешив взглянуть на твои зубы. Да, пожалуйста. А на твои? Конечно. В полном порядке. Ты не мог бы оставить для меня где-нибудь поблизости приличную кость? «Пожалуй, устроим». «Это вы были здесь в прошлом месяце?» «Нет, наши конкуренты. Мы отоваривались в другом месте. У них не было сторожевого пса». «Это они не подумали. И что ты сделал?» «Полаял хорошенько. Они занервничали и ушли». «Хорошо». В таком случае мы, возможно, их опережаем. «Давно работаешь со своим человеком?» «Сто лет. А ты сколько сторожишь кладбище?» «Всю жизнь». «Нравится?» «Жить можно», — сказал он. «Джеку нужно много ингредиентов для работы, потому что скоро предстоит большое дело». Наверное, лучше всего рассказать о событиях день за днем.